Золотые цепи струились из чаш тонкой художественной работы, изображая вино — напиток богов. Цветы из золота украшали вазы необычайных форм и отделки, из золота была мебель для сиденья и лежания. Юные невольницы расставляли кушанье в золотых мисках, золотые бокалы для напитков, золотые подсвечники, золотые лампы по стенам, золотые светильники при входе. Золотой пылью напудрены волосы царя его невольниц, золото на сандалиях и поясах, и золото кинжала, и ножна для мечей, золотом затканной одежды, и вся жизнь оправлена в золото. Приказом царя наибольшее внимание следовало уделить убранство его кабинета, где должны были собраться советники, для тем как торжественно вступить в тронный зал. В кабинете царя преобладал цвет морской зелени в сочетании с пурпуром. Пол покрывал ковер, изображающий море с фантастическими растениями и животными. Высокие светильники, расставленные вдоль стен, представляли бога воды Эа, существо с туловищем рыбы и человеческой головой. В глубине кабинета От стены до стены был накрыт стол. На нём стояло 200 золотых кубков, из них советники в ожидании начала совещания будут пить вино, закусывая удобными печеньями, лежащими в вазах критской работы. У передней стены протянулось возвышение, к нему вели три ступеньки, выложенные золотом и чёрным деревом. На возвышении стояли стол и царский трон. На столе были разложены риси для письма, ибо к этой клинописи золотые таблички. Вдоль боковых стен до самого входа тянулись полки с книгами. Перед ними были расставлены низкие скамьи с шёлковыми подушками. В центре комнаты разместилось множество маленьких столиков и стульев, инкрустированных по краям серебром и топазами. На стенах кабинета до недавнего времени висели бронзовые бюреты, но Волтосар приказал убрать их, ибо они прославляли победы царя от царей бессмертного навуходоносора. Голтсар уверял, что на его душу умиротворяюще действуют плиты, покрытые сине-зелёной эмалью, и верил заменить ими барельефы, скрывая за этим объяснением непобедимую ненависть к славным деяниям своего великого предшественника. Стены кабинета преобразились, но муки зависти по-прежнему терзали душу Голтсара даже здесь окружённый сокровищами халдейского искусства, он не находил себе покоя. Наконец он решил выстроить себе новый дворец, который прославлял бы его правление и превосходил бы роскошью дворец Новоходоносора, но воплотить это намерение в жизнь постоянно что-нибудь мешало. Когда управлятель дворца вошёл в кабинет, он убедил, что его величество может быть доволен убранством И что он, управитель, заслужил от царя золотую цепь на грудь, высочайший знак отличия. Итак, покои и залы готовы принять участников совещания. С наступлением вечера зажглись огни во дворах и на террасах, и пятиэтажный зимний дворец весь засиял в мерцающем пламени факелов, ослепляя сильнее света звёзд который делает дно небесного свода глубже и прогибает его, как тёплый ветер, прогибает сеть паутины в кроне алиандра. Со всех сторон, говорят, окружили толпой зивак, и чем ближе был час прибытия царя, тем больше любопытных собиралось на дорогах и улицах, по которым пролегал путь от Муджалибы к дворцу в Вавилоне. Нервное оживление царило в тот вечер и во дворцах высших сановников. Советники и их писцы облачались в парадные одежды, в самое дорогое и красивое, что у них было. К одеждам прикалывались знаки царских отличий, полученные за собственные заслуги или унаследованные от предков. В последнюю минуту затверживались речи, приготовленные к совещанию и заблаговременно нанесенные на восковые таблички. Каждый втайне надеялся, что именно его слово произведёт на всех самое сильное впечатление. Каждый связывал судьбу держал лишь с собственными интересами и, соответственно, намеревался говорить. Мало кто вспоминал при этом о простом народе, а тем более возлагал надежды на его патриотизм, ведь простые люди были всего лишь одной из рубрик в сухом перечне хозяйственного инвентаря, принадлежащего аристократии и она уповала только на собственные могущества, основанные на золоте, на свой разум, ослеплённый блеском золота.